44. Последнее, что они делали вместе, ездили на Сельд-Ярд-Нарнес наблюдать лунное затмение. Тот год был богат всплесками сейсмоактивности и необычными природными явлениями. Маленькое-миленькое извержение на Фимвердю Хаульс было лишь предвестником другого, гораздо более масштабного извержения на Эйяфьятлальёкютле, парализовавшего авиасообщение во всей Европе. Оно сопровождалось обильными выпадениями пепла и наводнениями. Завершился год лунным затмением рано поутру под зимний солнцеворот. Эртна лежала дома, прикованная к постели, но потребовала свозить ее посмотреть затмение, и конраут как всегда, поспешил исполнить ее желание. Она стала очень слаба, и конраут помог ей дойти до машины. Он заранее прогрел машину печкой, потому что холод в том декабре был пронизывающий. Ветер какое-то время дул с севера, мороз сковал плотным покровом улицы и площади. Промерзшая земля хрустела под ногами. Небо было ясным, и они чётко видели полную луну, плывущую высоко в западной части небосвода, пока ехали вниз с Ауртунской горки. На луну начала наплывать красноватая тень земли, и когда они въехали во мглу на мысу, ночное светило заволокло необычным красным мраком. Он не стал заглушать мотор джипа, потому что хотел оставить печку включённой, но фары погасил. На мысу были не одни. Другие люди тоже уехали подальше от ярких городских фонарей, чтобы посмотреть затмение. Кое-кто установил у себя на машине небольшой телескоп и навел на Луну. Другие, не боящиеся холода, стояли впереди на приливной полосе. Вокруг джипа завывал ветер. Чем дольше они сидели, привыкая к темноте, тем лучше раскрывалось перед ними звездное небо, море света из глубины времен. «Хочу на улицу», — попросила Эртна. «Эртна», — возразил Конрауд. «Мне нужно на улицу». «Эртна, там слишком холодно. Не надо было тебя сюда привозить». «Я ненадолго. Но, пожалуйста, совсем на чуть-чуть. Через стекло машины смотреть на затмение смысла нет». Он сначала колебался, но в конце концов уступил ей и вышел из джипа. На нем была теплая зимняя куртка, а на голове шапка. Эртна также была укутана в теплую куртку. На ней были шапка с наушниками, хороший шарф и теплые варежки. Конрауд открыл пассажирскую дверь, обнял Этну, вывел ее из джипа здоровой рукой и повел на приливную полосу. Там он усадил ее и попытался укрыть от северного ветра. Из темноты доносился шум прибоя. Эртна долго глядела на луну, превратившуюся в темно-красную розу на ночном небосклоне. Впервые с тех пор, как она рассказала Конрауду о своей болезни, он увидел, что она плачет. Он взял ее на руки и понес ее слабо изможденное тело назад в машину. Двигатель он не выключал, так что в джипе было тепло и уютно. Он осторожно усадил Эртну на переднее сиденье. «Спасибо, Конрауд, спасибо за все», — еле слышно произнесла она. Они продолжили сидеть в машине, и ветер выл вокруг нее. и на мыс приезжали все новые желающие посмотреть, как курсируют по своим древним орбитам небесные светила. Тень утратила свой красный цвет, потемнела и поползла дальше по лику Луны. Круглый силуэт Земли стал медленно-медленно опускаться, пока не превратился в крошечную дугообразную полоску и не скрылся с глаз, и Луна вновь не стала целой. Когда на рассвете они собрались домой, Эртна сказала, что лунного затмения под солнцеворот не бывало с самого семнадцатого века и не предвидится в ближайшие сто лет. Она была тронута тем, что они провели вместе тот миг, когда время было разом и днем, и вечностью. Конрауд вывел машину со стоянки задом. Эртна крепко спала, подействовал Морфий. Он не спеша поехал домой, а когда припарковал машину у их дома в Аурбайере и собрался помочь супруге выйти, она уже была мертва. Конрауд долго сидел в машине неподвижно и лишь потом осторожно расстегнул на ней ремень безопасности, на руках внес ее в дом, положил на кровать и сказал ей то, что забыл сказать в машине по дороге домой. как описывается луна в одном стихотворении. Это пряжка ночи, подруга влюбленных. Тот день был самым коротким в году и при этом самым длинным в жизни Конрауда. Длился он всего четыре часа двенадцать минут и целую вечность.